Глава шестнадцатая. Третье убийство. Спейд позвонил в Александрию из вестибюля гостиницы сатлер Никого из компашки гудмана в номере не оказалось. Спейд звякнул в Бельведар. Кейра также отсутствовал, причем весь день. Спейд пошел к себе в контору. Приемный ждал изысканно одетый с муглолицей мужчина с сальными волосами. Эфи Перин, указав на Смуглолицева, сообщила. «Этот джентльмен желает вас видеть, мистер Спейд». Спейд с улыбкой поклонился гостю и открыл дверь своего кабинета. «Прошу вас». И прежде чем войти следом за ним, поинтересовался у Эфи Перин. «Есть новости по нашему делу». «Нет, сэр». Смуглолицый оказался владельцем кинотеатра на Маркет-стрит. Он заподозрил одного из кассиров и швейцаров в сговоре с целью обмана. Спейт попросил его вкратце изложить историю, пообещал позаботиться обо всем. Слупил с клиента 50 долларов аванса и отделался от него, потратив на все про все менее получаса. Когда дверь агентства закрылась за новым клиентом, Эфи Перин вошла в кабинет. На ее встревоженном загорелом лице читался вопрос, который она тут же озвучила. «Не нашел ее?» Он покачал головой рассеянно, потирая висок круговыми движениями пальцев. «Как самочувствие?» — спросила она. «Жить буду, но голова просто раскалывается». Она встала у него за спиной, отвела его руку от виска, нагнулась и тонкими пальчиками принялась поглаживать больное место. Он запрокинул голову поверх края кресла, устроил ее на груди у Эфи Перин и сказал «Ты ангел». Она наклонила голову и заглянула ему в лицо. «Ты должен найти ее, Сэм. Уже вторые сутки пошли, как она». Он шевельнулся и нетерпеливо перебил ее. «Ничего я не должен». Но дай моей треклятой черепушке минуту-другую отдохнуть, и я пойду и разыщу эту девицу. «Бедная черепушка», — пробормотала она и какое-то время молча гладила его висок. А потом спросила. «Ты знаешь, где она? У тебя есть какие-нибудь предположения?» Раздался телефонный звонок. Спейт поднял трубку. «Алло!» «Да, Сид. Все прошло хорошо. Спасибо». нет «Разумеется. Он надерзил маленько, но ведь и я в накладе не остался. Он вбил себе в голову, что все это результат войны воротил игорного бизнеса. Но мы не целовались при расставании. Я не дал себя в обиду и ушел с гордо поднятой головой. Да, тут не о чем беспокоиться». «Это точно. Пока». Он положил трубку на рычаг и снова раскинулся в кресле. Эфи Перин вышла из-за его спины и встала рядом. «Ты думаешь, что знаешь, где она, Сэм?» настойчиво переспросила она. «Я знаю, куда она направлялась», ответил он с явной неохотой в голосе. «И куда же?» встрепенулась Эфи Перин. «На тот пароход, что горел у тебя на глазах». Она вытаращилась так, что стали видны голубоватые белки вокруг коричневой радужки. «Ты ходил туда?» Это был не вопрос. «Нет», — сказал Спейд. «Сэм!» — сердито закричала она. «Ведь ее, возможно, уже...» «Она сама поехала туда», — угрюмо сказал он. «Ее никто не похищал. Она поехала туда, не к тебе домой, как только узнала, что корабль в порту. Какого дьявола, в конце концов? Я что, должен бегать за своими клиентками и умолять их дать мне возможность им помочь?» Но Сэм, а когда я сказала тебе, что судно горит, это было в полдень, и я встречался с полхаусом, а потом с Брайаном. Она гневно сыркнула на него сквозь прищуренные веки. "Сэм Спейд", сказала она. "Ты, когда захочешь, бываешь таким мерзавцем, каких свет не видывал. Только потому, что она сделала что-то без твоего ведома, ты сидишь тут и в ус не дуешь, зная, что она в опасности" зная, что она уже, может быть, спейт побагровел и сказал упрямо. Она прекрасно умеет за себя постоять и знает, куда обращаться за помощью, когда сочтет, что эта помощь ей необходима. «Ты просто злишься!» — крикнула девушка. «Вот и все! Злишься! Потому что она поступила по-своему, не спросив тебя!» «А что, она не имела на это права?» Ты не был настолько честен, черт побери, и настолько откровенен с ней, чтобы она могла полностью тебе доверять. Спейт сказал, хватит об этом. От его тона в ее разгоряченных глазах мелькнул тревожный огонек. Но она тряхнула головой, и огонек исчез. Ее губы сжались в тонкую ниточку. Она сказала, если ты сию же минуту не отправишься туда, Сэм, то я поеду сама и захвачу с собой полицию». Голос ее дрогнул и сорвался. Стал тонким и жалобным. «О, Сэм, иди же!» Он встал, мысленно проклиная ее. А вслух сказал. «Господи, легче поехать туда, чем слушать, как ты верещишь. Так голова вообще никогда не пройдет». Он взглянул на часы. «А ты тоже. Запри всё и марш домой». Она сказала, нет, я останусь здесь и буду ждать твоего возвращения. Черт с тобой, делай, что на ум взбредет. Буркнул он, натянул шляпу, сморщился от боли, снял шляпу и вышел, держа ее в руке. Через полтора часа в двадцать минут шестого Спейд вернулся. Он был весел. Войдя, он поинтересовался. Почему ты такая зануда, золотце мое? «Да, ты!» Он прижал пальцем кончик ее носа, слегка расплющив его. Обхватил ее под локотки, приподнял и чмокнул в подбородок. Снова поставил на пол и спросил. «Что-нибудь произошло, пока меня не было?» Звонил Люк, не помню, как его фамилия, из Бельведера, и просил передать, что Кейра вернулся. Это было примерно полчаса назад. Спейт захлопнул рот. Развернулся и широким шагом направился к двери. «Ты ее нашел?» — окликнула его девушка. «Расскажу, когда вернусь», — ответил он на ходу и поспешил прочь. Таксист высадил Спейда у парадного подъезда Бельведара через десять минут после того, как он вышел из конторы. Он нашел люка в вестибюле. Гостиничный сыщик встретил его с улыбкой и покачал головой. «Опоздал на пятнадцать минут. Твоя птичка упорхнула!» Спейд выругался, кляня свое невезение. «Выписался и выехал вместе с багажом», — сказал Люк. Он вынул из жилетного кармана потрепанную записную книжицу. Облизнул большой палец, полистал страницы и протянул раскрытую книжку Спейду. «Вот номер такси, на котором он уехал. Все, чем могу!» «Спасибо». Спейд переписал номер наоборот конверта. Адреса не оставил? Нет, просто пришел с большим чемоданом в руках, поднялся к себе в номер, потом спустился с вещами, оплатил счет, поймал такси и уехал. И никто не услышал, что он сказал шоферу. А его сундук? У люка отвисла нижняя губа. «Господи! О нем я и забыл!» — сказал он. «Пошли!» Они поднялись в номер Кейра. Сундук стоял там. Он был закрыт, но не заперт. Они откинули крышку. Сундук оказался пуст. «Очень интересно!» Спейд ничего на это не ответил. Он вернулся к себе в контору. Эффи Перрин устремила на него вопросительный взгляд. «Упустил его!» — проворчал Спейд и вошел в свой кабинет. Она вошла следом. Он уселся в кресло и стал сворачивать сигарету. Она села на стол перед ним, поставив мыски на угол его кресла. — А что насчет мисс Ошонесси? — настойчиво поинтересовалась она. — Ее я тоже упустил, — ответил Спейд. — Но она там была. — На Лаполоме? — Сла звучит, как скороговорка. — Перестань, будь человеком, Сэм. Расскажи мне. Он прикурил сигарету, спрятал зажигалку в карман. Погладил ножки секретарши и сказал «Да, на лаполоме». Она взошла на борт вчера, сразу после полудня. Он насупил брови. Это значит, что она отправилась туда сразу же после того, как вышла из такси возле паромной переправы. Это всего в нескольких пирсах оттуда. Капитана на борту не было. Справляясь о нем, она назвала его по фамилии Якоби. Он был в городе по делам. Стало быть, не ожидал ее прихода, во всяком случае не ждал ее именно в это время. Она задержалась на судне, пока он не вернулся в четыре пополудни. Они провели вместе все время до ужина и поужинали вдвоем в его каюте. Спейд затянулся, выдохнул дым, повернул голову в сторону, чтобы сплюнуть с губы желтую табачную крошку и продолжил. После трапезы капитан Якоби принял еще троих посетителей. Один из них был гудман другой Кейро, а третий — мальчишка, который вчера принес тебе послание от гудмана Эта троица заявилась, когда Бриджит была там с Якоби. И все впятером они долго о чем-то беседовали в капитанской каюте. Из команды парохода трудно что-то вытянуть, но между капитаном и его гостями определенно произошла ссора. И где-то около одиннадцати вечера там, в каюте, раздался выстрел. Вахтенный поспешил туда, но капитан встретил его снаружи и сказал, что все в порядке. В одном углу каюты есть свежее пулевое отверстие. Достаточно высоко, чтобы предположить, что пуля никого не прошила насквозь перед тем, как попала в стену. Насколько я смог выяснить, выстрел был только один. Но выяснил я не слишком там много. Он нахмурился и снова сделал затяжку. Ну вот, ушли они все вместе около полуночи. Капитаны и четверо его гостей. И, судя по всему, ушли вполне спокойно, на своих ногах. Это я узнал от вахтенного. Мне не удалось связаться с сотрудниками таможни, которые тогда там дежурили. На этом все. Капитан с тех пор не возвращался. В полдень у него была назначена встреча с какими-то экспедиторами, но он ее пропустил, и никто ему не смог сообщить о пожаре, поскольку его не нашли. «А что известно о причине пожара?» — спросила она. Спейд пожал плечами. «Не знаю. Возгорание обнаружили утром в кормовой части трюма. Есть вероятность, что занялось еще вчера. Все потушили». Но пожар нанес немалый ущерб. Никто не захотел распространяться об этом в отсутствии капитана. И это было не... Открылась наружная дверь. Спейд закрыл рот на полусловие. Эффи Перрин спрыгнула со стола, но дверь распахнулась до того, как она успела к ней подбежать. «Спейд, где?» — спросил вошедший. Его голос заставил Спейда насторожиться. Он выпрямился в кресле. Голос был резкий и хриплый от боли и страшного напряжения, с которым говоривший пытался не дать этим двум словам утонуть в жидкости, словно бы булькающей вокруг них. Эфи Перрен испуганно отпрянула. Человек стоял в дверном проеме, и его мягкая шляпа упиралась в притолоку. В нем было почти семь футов роста. Длинное и прямое черное пальто, похожее на футляр, застегнутое от горла до колен, подчеркивала его худобу. У него были вздернутые плечи, худые и угловатые. Его костлявое лицо, огрубевшее от непогоды, покрытое морщинами. Было цвета мокрого песка, а щеки и подбородок блестели от пота. Глаза, темные, налитые кровью, безумные, смотрели поверх отвисших нижних век, приоткрывавших розовую внутреннюю мембрану. В желтоватой клешнёй в чёрном рукаве он крепко прижимал к левой стороне груди, обёрнутый в коричневую бумагу и перевязанный тонкой бечёвкой пакет. Эллипсоид размером чуть больше мяча для американского футбола. Высокий человек стоял в дверях и, казалось, не видел Спейда. Он произнёс. Вы знаете, но тут бурлящая жидкость прорвалась наружу из его горла и поглотила всё, что он хотел сказать дальше. Он прикрыл другой рукой руку, сжимавшую эллипсоид, и рухнул ничком, прямо, не выставив рук, чтобы смягчить падение. Упал вперед, как падают деревья. Спейт проворно вскочил с кресла и подхватил падающего. Когда Спейт его поймал, рот незнакомца открылся. Струйка крови брызнула оттуда. Коричневый сверток выпал из его рук и покатился по полу пока его не остановила ножка стола. Затем колени высокого человека подогнулись. Он согнулся пополам, и его тощее тело обмякло внутри футляра пальто, а село в объятиях Спейда, и тот не смог удержать его от неминуемого соприкосновения с полом. Спейд осторожно опустил незнакомца и уложил на бок. Глаза этого человека, темные и налитые кровью, но больше не безумные, были распахнуты, и остекленели. Рот так и остался открытым. Но кровь больше не брызгала оттуда, и все его длинное тело было неподвижно, как пол, на котором оно лежало. Спейд сказал. «Запри дверь». Пока Эфиперин, стуча зубами, возилась с дверным замком, Спейд опустился на колени, перевернул незнакомца на спину, сунул руку ему за пазуху и вынул всю в крови. Это ничуть не испугало и не смутило Спейда. Его лицо сохранило бесстрастное выражение. Подняв окровавленную руку повыше, чтобы ничего не задеть, другой он достал из кармана зажигалку, щелкнул ею и поднес язычок пламени по очереди к каждому глазу худого пришельца. Глаза эти, веки, белки, радужка, зрачки, оставались застывшими, неподвижными. Спейд погасил огонь и убрал зажигалку в карман. Не вставая с коля, но он обошел труп с другой стороны. Чистой рукой расстегнул пуговицы на длинном пальто и распахнул его. Подкладка пальто промокла от крови. Двубортный пиджак под пальто тоже пропитался ею насквозь. Лацканы пиджака в том месте, где они сходились на груди мертвеца, и обе полы пальто поверх пиджака зияли мокрыми рваными дырками спейт встал и направился к умывальнику в приемной бледная и дрожащая эфии перрен держалась на ногах только благодаря входной двери к матовому стеклу которой она прислонилась спиной вцепившись в дверную ручку секретарша прошептала а он он да застрелен ему в грудь всадили где то полдюжины пуль спеейт принялся отмывать руки а мы не должны Начала она, но он перебил ее. Врача вызывать уже слишком поздно. И мне надо подумать, прежде чем что-то предпринимать. Спейт домыл руки и принялся споласкивать раковину. Он не мог пройти большое расстояние с такими ранами. Если бы он... Нет, ну почему он не протянул чуть-чуть подольше, чтобы хоть что-то сказать? Он нахмурился. Еще раз сполоснул руки и взял с крючка полотенце. «Ну-ка, соберись! Ради всего святого, только не блевани на меня!» Он набросил полотенце обратно на крючок и пригладил волосы. «А сейчас надо взглянуть, что в том свертке!» Спейд вернулся в кабинет, перешагнув через ноги мертвеца и поднял коричневый бумажный сверток. Когда он ощутил его вес, у него загорелись глаза. Он уложил сверток на стол узлом кверху. Узел оказался тугим и неподатливым. Пришлось достать перочины ножек и перерезать бечевку. Девушка отошла от двери, обошла мертвеца, стараясь на него не глядеть, и встала рядом со Спейдом. Она стояла, опершись об угол стола и наблюдая за тем, как Спейд разматывает бечевку, разворачивает бумагу, и возбуждение начало все явственнее проявляться на ее лице, вытесняя отвращение. ты думаешь «Это оно?» – прошептала секретарша. «Скоро узнаем», – ответил Спейд. Его большие пальцы трудились над внутренней оберткой из шершавой серой бумаги толщиной в три листа, которая оказалась под коричневой бумагой. Лицо его было суровым и бесстрастным. Глаза его сияли. Когда он убрал бумагу, в его руках осталась яйцевидная масса из туго скомканной светлой упаковочной стружки. Пальцы торопливо разорвали этот комок, и оттуда засверкала полированная поверхность угольно-черной, там, где на ней не было пыли и хлопьев стружки, птицы, высотой около фута. Спейд засмеялся. Он возложил на статуэтку руку, властно, по-хозяйски. Другой рукой он обхватил Эфи Перин и крепко прижал к себе. «Мы добыли эту чертову штуку, ангелочек!» сказал он ой пискнула она мне больно он выпустил эфи перрен взял птицу обеими руками и встряхнул освобождая от прилипшей стружки. затем отступил назад поднял перед собой на вытянутых руках и сдул с нее пыль любуясь и торжествуя на лице эфи перен вдруг отразился ужас она вскрикнула указывая на ноги спейда он посмотрел туда же При последнем шаге назад его левый каблук наступил на ладонь мертвеца, прижав к полу часть плоти. Около четверти дюйма. Спейда дернул ногу. Глянул телефонный звонок. Он кивнул девушке. Та повернулась к столу, поднесла трубку к уху и сказала. «Алло? Да. Кто? О, да!» Глаза ее стали как плошки. «Да? Да!» «Не кладите трубку!» Рот ее внезапно широко раскрылся от испуга. Она закричала «Алло! Алло! Алло!» Подергав рычаг телефона, она еще дважды прокричала в трубку «Алло!» А потом всхлипнула и повернулась лицом к Спейду, который к тому времени уже оказался рядом. «Это мисс Ошоноси в отчаянии выпалила она. «Спрашивала тебя. Она в Александрии, она в опасности. У нее был такой...» «Такой ужасный голос, Сэм!» «И что-то с ней случилось, и она не успела договорить. Скорее к ней, Сэм, спаси ее!» Спейд поставил сокола на стол и мрачно нахмурился. «Сперва я должен позаботиться об этом парне», сказал он, указывая на тощее тело на полу. Она со слезами принялась бить его кулачками в грудь. «Нет, нет, ты должен идти к ней! Как ты не понимаешь, Сэм?» У него оказалась вещь, которая принадлежала ей. И он пришел с этой вещью к тебе, как ты не понимаешь. Он помогал ей, и они убили его, а теперь ее очередь. О, ты должен, должен. Ладно. Спейд отодвинул ее и наклонился над столом. Он быстро положил птицу в гнездо из упаковочной стружки, обернул ее бумагой, сотворив наспех неуклюжий бесформенный сверток. «Как только я уйду, звони в полицию, скажи им, что случилось, но имен не называй. Ты ничего не знаешь. Мне позвонили, и я сказал тебе, что должен уйти, но не сказал, куда». Он чертыхнулся в адрес спутанной бечевки, рывком растянул ее и начал заново перевязывать сверток. «Об этом забудь, расскажи все, как было, но ни слова о свертке». Он прикусил нижнюю губу. «Если только тебя не припрут к стенке». Если окажется, что им все известно о нем, тебе придется признаться. Впрочем, это вряд ли, но... Если они все-таки знают, то я унес сверток, не распаковывая. Он закончил затягивать узел, выпрямился, засунув сверток под мышку левой руки. Еще раз проясним. Все случилось, как случилось, но без этой штуковины, если только они о ней не знают. Ничего не отрицай, просто не упоминай о ней. Это я снял трубку, не ты. А ты ничего не знаешь ни о ком, кто еще связан с этим парнем. И о нем ты ничего не знаешь. А о моих делах не можешь ничего сказать, пока не поговоришь со мной, поняла? Да, Сэм. Кто? Ты знаешь, кто он такой? Он изобразил волчий оскал. м м, -м" отрицательно сказал он. Но думаю, что это... Капитан Якоби, хозяин поломы Он взял шляпу и надел ее. Задумчиво посмотрел на мертвеца. Потом окинул взглядом комнату. «Поторопись, Сэм!» — взмолилась девушка. «Конечно!» — рассеянно сказал он. «Уже бегу. Если не трудно, собери с пола эти ошметки и стружки до прихода полиции. И может, стоит попытаться связаться с Сидом?» «Нет!» — он потер подбородок. Повременим с этим, так будет лучше. Я бы не отпирал дверь, пока они не придут. Он убрал руку с подбородка и погладил девушку по щеке. Ты чертовски хороший парень-сестричка, — сказал он и вышел.